Глава 82. Роскошь ошибаться За пару месяцев эксперимента я рассчитывал получить достаточный объем наблюдений за разными типами продавцов. Парнями и девушками, молодыми и взрослыми, москвичами и регионалами, семейными и холостыми, странными, как запутанная головоломка, и предельно простыми и понятными, как белый лист бумаги. Большой объем данных о работе столь разных людей позволил бы мне, анализируя их успехи и неудачи, постепенно сформулировать в голове идеальную картину. По частям собрать формулу нужного нам эффективного эксперта по новостройкам. Стоит признать, что этот стиль формирования команды приводил к большому количеству ошибок найма. Но с каждым промахом и неприятным расставанием я все ближе приближался к описанию той правильной категории нужных нам экспертов по недвижимости – которых в будущем я с гордостью смогу назвать людьми Вайтвилл. Для чистоты эксперимента я принимал на работу даже тех кандидатов, которых мои рекрутеры рекомендовали не брать. Так, например, очарованный уверенностью и опытом, я пригласил к нам тупо нахальную блондинку Нину, которая подошла ко мне после выступления и сладким голосом сирены пела, какие мы крутые и как она хочет у нас работать. При этом по результатам тестов Вика сигнализировала мне «Нину не бери». И оказалась права. Нина буквально три дня походила в офис с каким-то странным рыскающим взглядом, как будто ожидая увидеть скрытую от внешних глаз потайную внутреннюю кухню Вайтвилл, но, видимо, поняв, что чудесных механизмов за кулисами нет, сначала на несколько дней пропала, а потом написала мне, что дальше работать не сможет. По семейным обстоятельствам. Отсюда первый вывод. Больше обращаю внимание на намерения людей, переступающих порог компании. Не всегда ошибался только я. Точно так же в своих рекомендациях иногда оказывались неправы и мои менеджеры по персоналу. Так, например, Вика в свое время чуть не упустила уже знакомую вам Таню, переехавшую в столицу из Питера. Изначально рекрутеры отправили ей отказ из-за того, что она ранее не жила в Москве и не знала город. Я вовремя отловил его и настоял, чтобы Таню все же взяли. В итоге она стала одним из лучших брокеров компании и до сих пор работает в Вайтвилл. Кайфует от команды, а я постоянно получаю восторженный отзывы от клиентов, купивших при экспертной поддержке Танюхи новую квартиру. Вернемся к тройке новичков, взятых в команду в рамках моего эксперимента. Давайте я вас познакомлю. Андрей. До прихода в Вайтвелл он работал в ипотечном департаменте крупного банка. В его подчинении было несколько десятков человек. По своим организаторским качествам Андрюха значительно превосходил Якова. И, будучи человеком четким, приятным и адекватным как по общению, так и по внешнему виду, он мог бы спокойно стать руководителем любого департамента Вайтвилл. Но он любил продажи и мечтал быть брокером. Зиновий недавно переехал в Москву из Саратова, где пару лет занимался недвижимостью в эконом-сегменте. В его вопросах, комментариях и жестах легко можно было увидеть сидящую на плечах старушку неадекватность, видимо, прихваченную с собой из Саратова. Я заметил ее на первом же собеседовании. Неадекватность постоянно шептала Зиновию в ухо свои «добрые» в кавычках советы, что в итоге сыграло с ним злую шутку. Но об этом вы узнаете в следующих главах, а пока перейдем к последнему взятому за неделю кандидату. Павел. Довайтвилл, Он работал брокером по аренде квартир в центре Москвы. На момент прихода в компанию ему едва исполнилось 22 года. Никого не напоминает? Верно, Леню. Они примерно одного возраста и оба до перехода в продажи занимались арендой квартир в Москве. Леня подешевле, Павел подороже. Оба не так давно закончили учебу и легко могли сойти за старшеклассников в костюмах, каких мы часто видим в американских фильмах. В те дни я еще спокойно брал в команду юных бойцов, не до конца понимая, как в контексте профессии возраст брокера влияет на средний чек сделок и на его способность продавать дорогие квартиры.